Роман Злотников Землянин. Русские не сдаются. Пролог. Уф, уф, х, х, уф, уф, х, хы, хы. Два шага вдох, два выдох. Бежавший по беговой дорожке человек бросил взгляд на экран. 4991. Еще 5-6 пар шагов и все. Раз, два, три, шесть. Еле слышный гул двигателя профессионального тренажера затих, и серая лента беговой дорожки, мгновением ранее быстро убегавшая назад, замерла. Человек тоже остановился, после чего сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и, подхватив висевшее на левой рукоятке тренажера полотенце, шагнул вбок, сходя с беговой дорожки. «На сегодня все. Можно идти в душ». Он развернулся и двинулся к выходу из зала, на ходу вытирая лицо. «Добрый день, Владимир Владимирович». Человек замер и, медленно опустив руки с полотенцем, повернулся в сторону говорившего. Несколько мгновений он молча рассматривал того, кто с ним только что поздоровался, а потом усмехнулся и негромко спросил. «И что все это значит?» «Мне было необходимо с вами поговорить», — спокойно ответил поздоровавшийся. «Наедине. И я не нашел лучшего способа сделать это, чем посетить вас в вашем доме». Владимир Владимирович расправил полотенце и повесил на шею, после чего бросил быстрый взгляд на дверь тренажерного зала. «А остальные обитатели моего дома находятся на своих местах», все так же спокойно ответил явно неожиданный посетитель. «То есть уже нет, двое как раз быстро приближаются к этой двери». Он улыбнулся и, полуприкрыв глаза, предложил. — Если вам так будет спокойнее, можете пригласить их сюда. — Я правильно понял, — усмехнулся хозяин дома, — что они не помешают нашей встрече. — Помешают, — улыбнувшись в ответ, проговорил гость. — Но я надеюсь через какое-то время убедить вас в том, что я вам ничем не угрожаю, а вот предмет нашей встречи будет для вас весьма интересен и не предполагает посторонних ушей. «В таком случае не вижу необходимости терять время», — отозвался хозяин, и, повернувшись к резко распахнувшейся двери, веско произнёс, «Руслан, всё нормально». Услышав эти слова, два человека, даже не вошедших, а ввалившихся в тренажёрный зал, сжимая в руках выхваченные из оперативных кабур пистолеты, резко затормозили и, недоверчиво окинув насторожёнными взглядами неожиданного гостя, послушно остановились, после чего первый осторожно произнёс, «Ваш э -э, гость не проходил через КПП?» «Я знаю», — спокойно отозвался хозяин дома. Старший из охранников, а кем он еще мог быть, еще раз боднул странного посетителя недоверчивым взглядом, коротко кивнул и, привычным движением засунув выхваченный пистолет обратно в подмышечную кабуру, развернулся в сторону двери. «Мы будем рядом, Владимир Владимирович», — негромко произнес он. Причем, скорее всего, эти слова были предназначены не столько хозяину, сколько гостю, после чего оба охранника вышли. Хозяин же, окинув столь неожиданно появившегося в спортивном зале посетителя задумчивым взглядом, спросил. «Наш разговор срочен или его можно перенести на 10 минут? Мне бы хотелось принять душ после тренировки и переодеться». — Да и не думаю, что тренажерный зал является подходящим местом для сколь-нибудь серьезного разговора. — Нет, столь остро вопрос времени не стоит. Снова улыбнулся гость. — Десять минут вполне потерпит. И выбор места для разговора я также склонен предоставить вам. — Тогда я предлагаю вам подняться в библиотеку и подождать меня там. Если желаете что-нибудь выпить, попросите горничную. Хозяин тоже поощрительно улыбнулся и несколько заговорщически посоветовал. «Очень рекомендую клюквенный квас». «Непременно последую вашему совету». Тем более, что настоящий квас не пробовал уже очень давно. Кивнул гость, после чего пружинисто поднялся на ноги и спокойно вышел из зала, подтвердив тем самым, что прекрасно знаком с расположением комнат, а также то, что совершенно не воспринимает находящихся в доме как угрозу, в том числе и самого хозяина. Хозяин же, проводив его взглядом и досадливо поморщившись, двинулся в душ, продолжая напряженно размышлять над тем, кто это может быть и что ему надо. И выводы из этих размышлений вытекали просто фантастические. Когда спустя 11 минут хозяин дома появился в библиотеке, одетый в легкие светлые брюки и тонкий джемпер из ангорской шерсти, гость сидел в глубоком кресле у камина со стаканом клюквенного кваса в руке и смотрел на огонь. «Ну, как вам квас?» — вежливо поинтересовался хозяин. «Вы правы. Очень вкусно». «Никогда раньше ничего подобного не пробовал. Стоит внести в... э... перечень любимых напитков». Собеседник гостя, несомненно, заметил легкую заминку в последней фразе, но не смог определиться, пытался ли тот что-то скрыть или просто не сразу подобрал нужные слова. А от этого зависело многое. Опытен ли гость в высокоуровневых переговорах? Как он собирается строить беседу? Откровенно или принятыми в переговорах такого уровня полунамеками, с помощью недоговорок и словесных ловушек? С какой позиции будет выступать? С позиции силы или права и справедливости? Чтобы он сам не понимал под этими определениями. Ну и так далее. Может быть, кофе или чаю? Вежливо поинтересовался хозяин дома, но гость отрицательно мотнул головой. Несколько мгновений собеседники сидели молча, скрестив холодно-спокойные взгляды. А затем хозяин дома улыбнулся и, указав ладонью на потолок, негромко спросил. — Значит, вы оттуда? — гость усмехнулся. То есть все эти пространные статьи о неожиданно обнаруженном кометном облаке и естественно природном происхождении видимых феноменов просто дымовая завеса? А вы считаете, что объявить о том, что в Солнечной системе появились инопланетяне, и тут же устроили между собой небольшую войнушку, было бы лучше? Хмыкнул хозяин дома. К тому же, как выяснилось, наши партнеры давно уже в курсе того, что на Земле действовали... «Действовала, как минимум, одна из сторон этого конфликта». «Вот как. Они взаимодействовали с США?» «Не с властями». Хозяин дома качнул головой. «То есть и с ними, конечно, но опосредованно. В конце концов, число похищенных ЦРУ людей и число помещенных в их секретные тюрьмы, скажем, в то же Гуантанамо, очень сильно разнится». Гость фыркнул. «Вы еще скажите, что они 11 сентября устроили для того, чтобы замаскировать массовое похищение людей?» «Так не скажу», — качнул головой хозяин дома. «Но и не видеть здесь вообще никакой связи тоже не советую. Во всяком случае, если вы хотите иметь реальную картину происходящего. Но основное взаимодействие с вашими...» Он сделал короткую паузу, а потом произнес вопросительным тоном. «Оппонентами, верно?» Так вот, основное взаимодействие с ними осуществляли вполне себе частные лица. Тут хозяин дома тонко улыбнулся и добавил. Не то чтобы обычные фермеры, конечно. Скорее, из числа бенефициаров ФРС, но частные. Примечание. ФРС — Федеральная резервная система США, имеющая статус независимого федерального агентства объединения частных банков, созданное 23 декабря 1913 года для выполнения функций Центрального банка и осуществления централизованного контроля над банковской системой Соединенных Штатов Америки. «Хм», — усмехнулся гость, — «в таком случае верю. И в то, что эти частные лица задействовали в своих интересах ЦРУ, тоже верю». «Скажите, а вы русский?» — внезапно спросил хозяин дома. «Да». — спокойно ответил его собеседник. «Но там...» — гость мотнул подбородком вверх. «Меня знают под именем Ник Сигариец». Хозяин дома улыбнулся, причем с некоторым оттенком удовольствия. «И что же вам потребовалось от давно отошедшего от уже почти никому не интересного пенсионера?» «Очень немногие из пенсионеров способны каждый день пробегать по пять километров». А к давно отошедшим отдел и уже почти никому не интересным, вряд ли будут напрашиваться в гости столь высокопоставленные особы, как специальный представитель генсека ООН, заместитель госсекретаря США и личный посланник королевы Великобритании», усмехнулся гость, не говоря уже о полудюжине других посетителей того же ранга. «И это только за последние пару месяцев. Несмотря на ваш, как я понимаю, добровольный уход, мир по-прежнему считает вас, Владимир Владимирович, не только интересным, но и одним из тех, кто способен справляться с кризисами куда лучше других. — Ну, таки вы ведь тоже так считаете, Ник? — усмехнулся в ответ хозяин дома. — Иначе бы вас здесь не было, не так ли? После чего посерьезнел и твердо спросил. — Кто послал вас на землю и что им нужно от нас? Гость несколько мгновений держал паузу, а затем как-то попростецки вздохнул. «Тут все очень запутанно. Дело в том, что на землю я послал себя сам. А вот что нужно тем, кто помог мне ее найти, я до конца не представляю». Он на мгновение замолчал, бросил на сидевшего перед ним собеседника, испытывающий взгляд, а затем предложил. «Знаете что, давайте для начала я расскажу вам свою историю». Тут гость запнулся и поспешно уточнил. В общих чертах. «А потом мы поговорим обо всем остальном». Хозяин дома широко и радушно улыбнулся и, демонстративно поерзав в кресле, как бы устраиваясь поудобнее, приглашающим махнул рукой. «С большим интересом вас послушаю». Гость откинулся на спинку кресла и начал. В тот вечер я засиделся за Евой. «Ну что, всё ещё сидят?» Руслан оглянулся. За его спиной маячил Алексей, водитель-охранник. Сегодня шеф собирался в 5 часов ехать в город. У него там была намечена какая-то важная встреча. Действительно важная. Но когда три часа назад, в тот момент, когда в библиотеку запросили обед, Руслан попытался напомнить об этом, шеф только раздраженно махнул рукой. «Сидят. А что?» «Да я думал съездить на мойку, ешку помыть, раз уж никуда сегодня не поедем». Руслан насторожился. Нет, в желании водителя помыть машину не было ничего необычного. Но за дверями библиотеки явно происходило нечто чрезвычайно странное и важное, если уж шеф отменил ту встречу. И пока он не даст отмашку, ни единого байта информации о происходящем покинуть пределы особняка не должно. Шеф сам об этом распорядился, когда только поднимался в библиотеку. Поэтому Руслан, получив подобное распоряжение, сразу же дал команду на переход на протокол «Б», означавший полную изоляцию усадьбы от внешнего мира. На чердаке включилась система подавления мобильной связи, проводные линии закрылись мощным цифровым шлюзом, резервные радиоканалы были заблокированы, а установленная в подвале дома мощная радиостанция оказалась отключена от сети, закрыта и опечатана. А весь персонал переведен фактически на казарменное положение. И тут такое заявление. «Нет, не надо пока. Сиди у себя». «Мало ли, шефу понадобится куда-то срочно выехать». Водитель хмыкнул, пожал плечами и, развернувшись, двинулся в сторону гаража. «Значит, планета стариков», — задумчиво произнёс хозяин дома. Гость молча смотрел на него. Хозяин покачал головой и усмехнулся. «Что ж, ничего нового». Нечто подобное мы уже имели возможность наблюдать и здесь, на земле. Где настороженно вскинулся гость? Например, в Прибалтике или на Украине? Хозяин дома вздохнул, потом окинул гостя цепким взглядом и благодарно кивнул. Спасибо. Теперь многое стало куда более ясно. А то информация, о которой поделились с нами наши... партнеры... Заминка перед последним словом была явственной. Оказалось не очень внятной и во многом противоречивой. Тут лицо хозяина дома приняло слегка брезгливое выражение. К сожалению, даже сейчас, когда они поняли, что облажались и задница грозит не только им, но и всей планете, они все равно пытаются ловчить, замалчивать и искать свою выгоду за счет всех остальных. Ну да ладно. Когда по-другому было-то? Но у меня к вам вопрос. «Чем вызвано то, что вы обратились именно ко мне?» «Ну, это понятно», — начал гость, но хозяин дома вскинул руку, останавливая его, и мягко проговорил. «Не торопитесь. Услышьте меня. Я не спрашиваю, зачем вы обратились ко мне. Я спрашиваю, чем вызвано. Услышьте разницу». Гость некоторое время молчал, переваривая вопрос, а затем усмехнулся. Вот оно что. Он подумал еще несколько мгновений, после чего вздохнул. Да, на первый взгляд может показаться, что выхода только два. Либо стать ресурсной базой клана Корт, либо... Либо превратиться в ту самую планету стариков. Земля слишком удалена от наиболее заселенной части галактики, так что вывернуться за счет становления транзитной системы, как это удалось сигарийцам, которые, кстати, находились даже на более низкой ступени развития, чем Земля, «Нам не удастся». «Я прошу прощения», — произнес хозяин дома. «Но чем плох вариант ресурсной базы?» Он сделал паузу, улыбнулся, отреагировав на изумленные глаза собеседника, и продолжил. «Нет, не волнуйтесь. Я вовсе не горю желанием сделать Землю этой самой ресурсной базой инопланетян. Мне очень важно услышать ваши, именно ваши резоны. Хотя...» На фоне планеты стариков этот вариант кажется мне более предпочтительным. Хозяин дома на мгновение задумался, затем неожиданно спросил. «Вы слышали такое выражение «крестьянская экспансия»?» «Нет», — мотнул головой собеседник. Хозяин дома негромко заговорил. «В начале второго тысячелетия от Рождества Христова» немцы и датчане начали активную экспансию на восточное побережье Балтийского моря. Они основали несколько торговых постов, либо захватив для этого мелкие и глухие местные поселения, выгнав или уничтожив их население, либо закладывали новые на пустом месте. Так возникли такие города, как Рига, Пярну, Клайпеда, Таллинн и многие другие. В самом начале практически все население этих городов было пришлым, в основном оно состояло из немцев. Местным жителям сначала даже запрещалось заходить внутрь городской ограды. Все общение, вся торговля осуществлялись снаружи городских стен. Позже, когда жители этих городов начали нанимать прислугу из местных, этот запрет был снят. Но местным все равно довольно долго было запрещено ночевать в городе. Поэтому вечером, после окончания работы, местные жители, работавшие в городе, все равно были вынуждены уходить за стены. Так что очень и очень долго эти города были чисто немецкими, ничуть не отличавшимися от какого-нибудь Ганновера, Киля или Штутгарта. Все, даже слуги из числа местных, говорили в них на немецком языке, иначе они не могли получить подобную работу. Но прошли годы, и... Тут хозяин дома замолчал и бросил на собеседника выразительный взгляд. Тот задумчиво хмыкнул. «Понимаю. Но, как мне кажется, у меня есть лучшее решение». Хозяин дома окинул собеседника поощряющим взглядом и откинулся на спинку кресла, положив локти на подлокотники и сцепив пальцы. То есть всем своим видом показывая, что он весь полное и абсолютное внимание. Охранник у тыловых ворот усадьбы высунулся из будки на приблизившееся трахтение. Эти ворота выходили на тыльную техническую дорогу, по которой к усадьбе, как правило, доставляли всякие предметы обихода, продукты, моющие средства, мебель, бельё и всё прочее. Из кабины трактора высунулась голова одного из водителей хозяина. «Витёк, ворота открой, а?» Охранник удивился. Раньше водитель никогда не проявлял особого рвения в хозяйственных делах. Наоборот. Именно Алексей всегда отличался таким барственным отношением к подобного рода просьбам, свысока заявляя что-нибудь типа «Кто на что учился?» или «Пусть руками работают те, кто головой не может». «Ты чего, не слышал, что ли? Протокол Б?» «Да ладно тебе!» — махнул рукой, сидевший в будке трактора. «Я только траву обкосить. Прямо по периметру пойду. Меня Нинка попросила». Он скобрезно подмигнул охраннику. Тот, понимающий, усмехнулся. «Да уж, Нинка...» «Это Нинка. Он бы и сам...» Водитель между тем продолжил. «Подавитель-то на 300 метров от забора достает. Если так уж опасаешься, загони своего второго номера на балкон». Водитель кивнул на второй ярус будки, оборудованный обзорной галереей. «Нехрен ему спать, как сурку. Пусть снайперку возьмет. Ежели я такой нехороший окажусь, бошку отстрелите». «Ещё и премию получите за разоблачение шпиона. И водитель радостно загоготал. Охранник сморщился. Водитель резко оборвал смех, высунувшись ещё дальше. Наклонился к уху охранника, зашептал. «Да ладно тебе! У меня с Нинкой уже всё на мази! Это она, стерва, просто покачевряжется решила. Сам же знаешь, бабам иногда такая блажь в голову стукануть может. Вот она сейчас и взбрыкнула!» Мол, много вас таких вьется, а помочь никто не хочет. Вот обкосишь траву под забором? Пусти, а! Я вам с напарником после того, как все срастется, поляну накрою». Охранник несколько мгновений оценивающе рассматривал водителя. Потом, протянув руку и сняв трубку настольного коммутатора, пару раз мазанул пальцем по его экрану, вызывая абонента. «Нина Александровна, у меня тут Алексей!» Закончить он не успел, потому что из трубки ему в ухо понеслись крики, переполненные обвинениями в безделье, лени, безолаверности и еще сотни великих грехов, в которых прекрасная половина человечества так любит обвинять сильную. Охранник пару мгновений морщись слушал весь этот поток, после чего буркнул. Хорошо понял. И положил трубку. Затем мазанул пальцем на экране по другой виртуальной кнопке и кивнул водителю. Будешь должен. Атош! расплылся тот, в сияющей улыбки, и, нырнув внутрь кабины, захлопнул дверь. А чего бы ему не улыбаться? Ведь все шло к тому, что через несколько минут он заработает кругленькую сумму денег. Водитель опустил руку и нащупал прикрепленную под сиденьем фромбола. Как он ржал, когда люди, которые совсем скоро окажутся должны ему много-много денег, вручили ему этот девайс. А вот, поди ж ты, пригодилось? Ну а деньги... «Это ж самое главное. Что бы там кто ни говорил, это единственный билет в счастливую жизнь. Не так ли?» «Что ж, заманчиво-заманчиво», — задумчиво произнёс хозяин дома, и тут же замер, заметив, что гость слегка напрягся. «Что-то случилось? Похоже, кто-то из находящихся в доме или около него только что попытался передать наружу пакет информации». Хозяин дома несколько мгновений внимательно смотрел на гостя, а затем коротко уточнил. «Попытался?» «Не смог», — кивнул гость. «Я принял некоторые меры, чтобы этого не произошло». «Я тоже», — криво усмехнулся хозяин. «Но, похоже, они оказались недостаточными. Вы позволите?» — вежливо уточнил он, поднимаясь. «Без проблем». Если вы, конечно, считаете, что немедленное раскрытие этого кого-то пойдет на пользу дела, отозвался собеседник. Его слова заставили хозяина дома, уже почти достигнувшего двери, остановиться и развернуться к гостю. Несколько мгновений он напряженно смотрел на него, а затем спросил. Вы можете гарантировать, что и последующие попытки проделать это, будут они состояться, окажутся столь же безрезультатными?» В принципе, да. Гость улыбнулся. «Слишком велика разница в используемых технологиях. К тому же я не уверен, что следующие попытки будут. Скорее всего, инициатор произошедшего уверен, что у него все получилось. Перехват информационного пакета был произведен без каких-либо внешних эффектов». Хозяин еще несколько мгновений постоял у двери, напряженно размышляя, а затем резко кивнув, скорее даже не гостю, а своим мыслям. Вернулся к креслу и снова опустился в него. «Что ж, в таком случае вернемся к нашим баранам. Значит, вы считаете, что ваша идея будет для Земли гораздо более выгодна? Что ж, может быть. Но все имеет свою цену. Какую цену придется заплатить нашей планете? Или, возможно, платить придется не всем жителям Земли, а только нам? На некоторое время? В библиотеке воцарилась тишина. Хозяин дома, не отрываясь, смотрел на гостя, а его собеседник, откинувшись в кресле, напряженно размышлял над ответом. «Если я правильно понял суть ваших сомнений...» Спустя несколько минут осторожно начал гость. «В наибольшей степени вы опасаетесь того влияния, которое мы... которое ваши новые сограждане начнут оказывать на окружающих. И не окажутся ли они куда более проблемной реинкарнацией тех самых мигрантов, которые подкосили Европу. Ну да, что-то в этом роде. Усмехнулся хозяин дома. Гость также усмехнулся. Как мне представляется, Владимир Владимирович, подобной опасности нет. То есть, конечно, после того, как произойдет слияние, наше общество изменится. И сильно. Но лузитанцы. И это совершенно точно. Даже не будут пытаться подмять нас под себя. Сделать свою культуру или традиции не просто равноправными, но единственно верными и возможными. То есть...» Тут Ник коротко хохотнул. «Кое-что они совершенно точно навяжут. Например, свой круг. Да и еще немало чего. Уж такие они люди. Но это совершенно точно не будет какой-то согласованной позицией или планомерной политикой. «Наоборот, скорее они сами будут изо всех сил стараться адаптироваться и побыстрее стать землянами». «Почему?» — Ник вздохнул. «Объяснять долго и сложно, но я попытаюсь». Он устроился поудобнее, откинулся на спинку, всем своим видом показывая, что разговор предстоит долгий, после чего начал. «Понимаете, там в содружестве...» Люди живут в условиях информационного общества гораздо дольше, чем на Земле существует письменная история. И потому большинство сохранившихся социумов уже давно избавилось от последствий ошибок и тупиковых путей развития. То есть не совсем так. Общество развивается, и на каждом витке развития регулярно вляпывается во все новые и новые ошибки и тупики. И преодолевает их, платя за ошибки кровью или, как минимум, временной деградацией. Но это новые. А вот те, в которых тичится и мыкается социум земли, там... Ник ткнул пальцем в потолок. Уже давно стали... Ну, чтобы было более понятно, скажем так, примерами из задачника по социологии для первокурсников. То есть... Ну, например, там... Ник мотнул подбородком вверх. Нет диаспор. Совсем. Просто не дают создавать. Подход такой. Если ты прилетел на другую планету, значит, веди себя в соответствии с принятыми здесь не только законами, но и обычаями и традициями. Не хочешь — go home. Никто не держит. Еще и помогут. Пинком под зад. Привычный образ жизни можешь вести дома, а здесь веди себя в соответствии с привычками хозяев. Поэтому никаких проблем с навязыванием своего собственного ценностного аппарата. Когда гость наконец покинул дом, Хозяин еще долго сидел в библиотеке, молча смотря в одну точку и переваривая все, что услышал. А Затем достал из кармана защищенный мобильник и, ткнув пальцем в выведенную на лицевую панель иконку контакта, поднес к уху. — Сергей Кужугетович, здравствуй, дорогой. — Рад слышать. — Да соскучился что-то, давно же не виделись. — Ты как, сильно загружен? — Да знаю, знаю. Но от того, что ты в кабинете будешь днём и ночью сидеть, ничего не изменится. Ну да, именно это и имею в виду. А как же? И клюквенный квас тоже есть. Значит, в субботу банька будет готова.